Нам остается теперь познакомиться с историей начальной русской школы XIX века. Мы видели, что для этой школы XVIII век не успел сделать ничего. Устав 1804 года стремился осуществить предложение Лагарпа, чтобы все селения были снабжены школьными учителями и установил для этой цели сельские приходские училища. Карамзин находил даже, что главным благодеянием всего нового устава останется заведение сельских школ. Но, как мы знаем уже, его предсказание не исполнилось. Жители казённых «Вселение, говорит историк Петербургского округа, неохотно соглашались на заведение училищ, которые должны были содержаться на их счет. Помещики со своей стороны, также весьма немногие, заботились об этом». Одно только духовенство, поощряемое училищным начальством, старалось о заведении сельских училищ. Однако же и результаты этих стараний были незначительны и непрочны. Так, например, в Новгородской губернии при содействии директора сразу открылось в 1806 году 100 школ. Местные священнослужители приняли в них безвозмездно учительские должности и уступили под училища собственные свои дома. Но через два года все школы до одной закрылись. В других губерниях Петербургского округа действия устава 180 года оказалось еще слабее. В Волонецкой губернии открыто было 20 сельских училищ, в Архангельской 9, но к 1819 году ни там, ни здесь не оставалось ни одного. Так, вероятно, шло дело и в других округах. Кое-как держались только приходские школы в городах, при уездных училищах, для которых они были подготовительным классом страница 321 Таким образом, министр Шишков был совершенно прав, когда при обсуждении реформы 1828 года признал начальное образование в России почти несуществующим. Он считал тогда на всю Россию не более 600 школ. Действительно, и 8 лет спустя их было только 661. По времени своего происхождения эти школы, вероятно, почти исключительно городские, распределялись в 1836 году следующим образом. Уцелели от времени Екатерины, 1775 1796 годы 63 школы. Открылись при императоре Павле 1797-1801 6 школ, Александре I 1802-1825 349 школ, Николай 1826-1835 243 школы. Всего 661 школа. Как видим, в первую четверть XIX века открывалось средним числом по 14 приходских школ ежегодно, в следующие 10 лет по 24. И в последующие годы приходские училища возрастали в числе чрезвычайно медленно. В 1841 году их число дошло до 1021, а в 1858 году числилось не больше 1129. В них было 53 659 учащихся. Только с начала 30-х годов начинают, наконец, возникать в России правительственные сельские школы. Впервые они появляются в селениях Казённых с 1830 года и удельных 1832 год крестьян – С очень определенным назначением – подготовлять писари для сельского управления. Естественно, что в такие школы крестьянских детей приходилось вербовать силой. Семевский рассказывает, что крестьяне этих селений жаловались ему. «За что нас обижает начальство? У помещичьих крестьян воля дадена – учи или не учи, ребят, с них не взыскивают. А вот у нас по 20-30 по лет мают училищем-то. Вот давай, все давай в их ребят». И богатые крестьяне откупались взятками сельским властям, папу или учителю, посылали по наряду или по найму детей бедняков, которых меняли в процессе учения. Крестьяне предпочитали свои старинные вольные школки. Развитие правительственных школ шло поэтому так медленно, что с 1840 года решено было посылать юных кандидатов в Писаря на выучку в городские приходские училища. Собственно же, сельские школы с 1842 года по докладу министра Киселева получили сверхположенного новое назначение — распространять между государственными крестьянами религиозно-нравственное образование и первоначальные для каждого сословия более или менее нужные сведения. С тех пор число школ в ведомстве государственных имуществ стало расти, как видно из следующих цифр. 1884 год школ 1884, в том числе в 1843 году заведено 1009. Учащихся 89 89163. 1846 год школ 2319. Учащихся нет данных. Страница 322. 1851 год. Школ. 2542. Учащихся 139 320. 1853 год. Школ. 2795. Учащихся 153 117. В уездных имениях число сельских школ за это время тоже значительно поднялось. В 1835 году было в них 44 школы и 750 учащихся. В 1853 школ числилось 204, учащихся 750. 1477. Но насильственный характер обучения сохранился и в тех и в других школах. Так в 1855 году велено было назначить из сирот постоянных учеников. В 1854 году запрещено брать детей из школы до окончания курса. Содержались и другие школы за счет самих крестьян. Государственные крестьяне обложены были для этой цели особым общественным сбором. В 1845 году, например, истрачено было на школы 259 тысяч общественных денег. В 1850 году – 329 тысяч рублей серебром. Как видим, в среднем содержание школы обходилось в 110-120 рублей, то есть при тогдашних ценах это могла быть действительно правильно устроенная школа. Примечание 13. Городские приходские училища получали зачастую от уездных городов всего несколько десятков рублей на содержание. 100 рублей было порядочным жалованием приходского учителя. Иногда ему платили гораздо меньше, до 30-40 рублей, а расход на жалование учителям составлял наибольший процент всего расхода на школу. Конец 13-го примечания. Таким образом, здесь последние годы перед крестьянской реформой мы, наконец, впервые имеем дело со сколько-нибудь серьезным мероприятием в пользу сельской школы. Но мы видели, какую ценой это предприятие осуществлялось. Не мудрено, что уже в спорах 60-х годов эту самую школу Киселева довольно единодушно приводили в пример того, как не следует вести школьное дело. Страница 322 -я. В действительности можно сказать, не преувеличивая, что русскую начальную школу создала не правительство, а русская общественность. В тот период времени, когда голос русского общественного мнения стал звучать громко в вопросах народного образования, то есть не раньше начала царствования Александра II. Вопросы начальной школы суть не только вопросы образования, но и прежде всего вопросы воспитания. Поэтому первая роль в создании русской начальной школы, конечно, не со стороны материальной, а со стороны духовной, должна была принадлежать русским педагогам. На их роли нам и следует прежде всего остановиться в этом отделе. Русская новая педагогика развивалась, начиная с 60-х годов на заветах Белинского – Белинский указал на развитие человечности в ребенке как на цель воспитания и на развитие природных свойств ребенка при внимательном отношении к его личности как на основное средство. Из уважения человека в ребенке выводилось затем правило – не возбуждать фантазии детей таинственными и пугающими сказками и не питать их искусственной специальной детской литературой. Страница 323 Знакомство со своим близким, конкретным русским, рекомендовалось как самая естественная пища для развития сознательного отношения к окружающему. Любовное отношение к ребенку родных и близких, отказ от телесных и иных угрожающих наказаний, такова должна быть атмосфера гуманитарного воспитания. Эти идеи были быстро усвоены передовой русской общественностью и положены в основу педагогических работ специалистов, занявшихся вопросами народного образования. Общее реалистическое и народническое настроение 60-х годов как нельзя более содействовала широкому применению популярных идей и приемов к практической подготовке народной школы. С конца 50-х годов пропаганда новых педагогических идей переходит со столбцов общих журналов в специальные педагогические журналы. Из них особенным влиянием пользовался учитель Паульсона, 1861 70 е годы, заявивший в первой же редакционной статье, что «воспитание состоит в правильном всестороннем развитии всех сил и способностей человека», Что особенное внимание журнала будет обращено на психологию в применении к воспитанию и что главной темой журнала послужит народная школа. Руссо и Песталоцци были главными авторитетами учителя. В начале же 60-х годов создается Петербургское педагогическое общество, в котором работают Ушинский и Водовозов. В 1861 году образуется Комитет грамотности при Вольном экономическом обществе. Молодежь следует за руководителями, провинция за столицей. Наглядное обучение, звуковой метод, метод и изучение чисел, родиноведение – таковы темы журнальных статей и споров 60-х годов. На некоторое время вождем общественного мнения по этим вопросам становится Пирогов, но он скоро разочаровывает своим двойственным положением между правительством и общественным мнением сенсацию производит его статья «Вопросы жизни», защищавшая в 1856 году идею общечеловеческого воспитания бессословного, всеобщего и обязательного против сословного, специального и требования образования в гуманитарном духе. С разрешения Пирогова была в 1859 году открыта первая воскресная школа форма применения интеллигентного труда к народному образованию, которая быстро сделалась любимой и популярной. За три года 1859 62 число этих школ, по преуменьшенным официальным сведениям, дошло до 500. Интересно, что начальник третьего отделения, князь Долгоруков, предложил в 1860 году Александру II поставить во главе движение Министерства народного просвещения, ибо правительство не может допустить, чтобы половина народонаселения была обязана своим образованием не государству, а себе или частной благотворительности какого-либо отдельного сословия. Так казалась странна и необычная общественная инициатива в деле народного образования. Конечно, в основе тут лежало опасение политической пропаганды. В 1861 году воскресные школы были подчинены надзору трех ведомств – внутренних дел, народного просвещения и синода. Страница 324. А в июне 1862 года все воскресные школы впредь до преобразования их были закрыты. Но скоро для педагогической деятельности интеллигентного учителя открылась более широкая арена. В начале 60-х годов общее внимание приковывают своими взглядами на школьное дело два столь несходных писателя, как Писарев и Лев Толстой. Мы уже имели случай отметить курьезное совпадение их индивидуалистических стремлений в области морали. В области педагогии они одинаково развивают идею вполне свободного воспитания. Уважение к правам и к индивидуальности ребенка здесь достигло крайнего, почти парадоксального выражения. Только не вмешивайтесь, ребенок сам себя воспитает. Таков этот парадокс с начала 60-х Годов. Несколько позднее на первое место в педагогике выдвинулся авторитет Ушинского, этого учителя-учителей, автора проекта учительской семинарии «1861 год. Родного слова и трехтомного исследования «Человек как предмет воспитания. 1867-69 годы». Но посмотрим, что было действительно сделано для начальной школы в этот подготовительный период перед созданием земской школы. С самого начала царствования императора Александра II вопрос о начальной школе был поставлен в законодательстве, одновременно с вопросом о средней и высшей. Но еще прежде, чем закон успел что-либо сделать для народного образования, оно сильно двинуто было вперед общественным одушевлением, передававшимся тотчас же и самим правящим сферам и вызвавшим соревнования ведомств. Ведомство государственных имуществ приняло усиленное меры для открытия новых школ, но результаты этих мер были, по-видимому, более показные, чем действительные». По крайней мере, по отчетам, поданным в Министерство государственных имуществ, к январю 1866 года состояло, кроме инороческих школ, приходских училищ, почти столько же, сколько мы видели в 1853 году. 2754 было в них, 137580 учащихся, и, кроме того, 3812 начальных школ грамотности. В них было 83 128 учеников. Легко понять, в чем выразилось усердие местных властей, Они просто записывались писали в списке те вольные школы которые и прежде и как увидим после существовали в большом количестве в селах и деревнях но имели свои основания не показываться на глаза начальству дело в том что учителя этих школ разные мужички и солдаты не имели никакого желания экзаменоваться в уездном училище для получения права быть преподавателями подавать прошение об открытии такого училища это значило обязать отчетностью записывать число учеников перебираться в приличное помещение и так далее и при всем том можно было рисковать целые годы не получить ответа, так как прошение по инстанциям восходило до попечителя, а раньше и до самого министра. Страница 325. Наконец, заставлял скрываться и пятирублевый штраф за незаконное преподавание, наложенное уставом 1828 года на сельских педагогов, а одновременно с содержателями частных пансионов. По всем этим соображениям крестьянские вольные школки всегда ускользали от точного учета. Но как можно много было предполагать их, видно из того, что при обсуждении устава 1864 года один из участников рассчитывал набрать в них до 60 тысяч учителей-грамотеев. Нет ничего мудреного, что при первой надобности ближайшему начальству удалось записать из них 3842 в число казенных училищ. То же самое в одно время с Министерством государственных имуществ происходило и в ведомстве Святейшего Синода. Это ведомство в отчете за 1868 год показало 16 287 школ и 390 049 учащихся обоего пола. Правильные школы здесь не отделены от школ грамоты, вероятно, потому что определить их было нелегко. Несомненно, однако, что на этот раз мы имеем дело не только с регистрацией уже существовавших ранее школ грамоты, а со школами и в большом количестве в открытыми. Примечание 14. В какой степени темп открытия церковно-приходских школ был форсирован в 60-х годах, видно из следующих официальных цифр. 1839 год 2000 школ, 19.000 учащихся. 1841 2700 школ, 25.000 учащихся. 1851 год 4 713, 93 учащихся. 1860, 7 школ, 133 660 учащихся. 1865, 21 420 школ, 413 524 учащихся. 1881, 4 404 школы, 104 781 учащихся. Очевидно, что цифра 1865 года искусственная. Уже 1868 год показывает падение. Смотрите в тексте. Конец 14-го примечания. Кто не знает, замечает по этому поводу один из участников реформы 1864 года, что открытие их последовало не добровольно, а вследствие распоряжения епархиального начальства, и что в одной епархии было даже объявлено, что если местные священники не заведут немедленно школ или не будут обучать детей, то начальство вышлет учителей насчет местного причта. Какие школы получались этим путем, видно из заявления другого эксперта той же реформы, Коломзина. Сначала народ в эти школы с радостью посылал детей, пишет Министерства народного просвещения, но вскоре он разочаровался. Священники и церковнослужители вместо учения иногда заставляли детей колоть дрова, возить воду и корм скотине, вообще прислуживать по дому. Учение шло вяло, за детьми присмотра не было никакого, школы опустили за весьма немногими исключениями. Таким образом, к приведенным цифрам необходимо относиться крайне осторожно – По всем отзывам и свидетельствам, говорит Масолов, цифры в епархиальных отчетах значительно преувеличены, и потому трудно было бы делать из них какие-либо выводы. Достаточно сказать, что по некоторым губерниям число школ и учащихся в ведении одного духовенства показано в них больше, нежели по отчетам училищных советов, обнимающим начальное училище всех ведомств. Страница 326. Что же сделало Министерство народного просвещения при такой конкуренции ведомств? Обсуждение реформы начальных училищ в 1864 году шло в том же порядке, как и обсуждение устава среднеучебных заведений. Одновременно с ученым комитетом Министерства народного просвещения, обсуждавшим устав, работал еще особый комитет из членов всех ведомств, в которых были народные училища, включая Синод, на рассмотрение которого Александр II приказал даже передать составленный этим комитетом проект. Оба комитета выработали два совершенно противоположных проекта организации начального образования. Тот и другой согласны были лишь в сохранении старой традиции, что народная школа не должна ложиться на государственный бюджет, ибо дело народного образования есть дело самого народа, и следовательно, об учреждении и содержании народных училищ должны заботиться городские и сельские общества. Но это не помешало особому комитету предложить сделать учреждение народных училищ обязательным для городских и сельских обществ. На каждую Душ должно было приходиться одно училище, на содержание которого назначался поголовный сбор по сорок четыре копейки с души в городах и по двадцать семь с половиной копеек в селах и деревнях. Напротив, ученый комитет предоставлял открытие училищ свободной инициативе самих обществ, обещая только в случае нужды помогать им в некоторых случаях уплаты жалования учителю. Мнения лиц, обсуждавших эти проекты, разделились. Часть их стояла за обязательность начального обучения. Ниже мы увидим, что требования обязательности в вытекало из отрицательного отношения населения к новой школе в 60-х годах. Некоторым даже казались недостаточные меры понуждения, проектированные для этой цели в уставе, и они предлагали более сильные, вроде штрафов, недопущения к причастию, к общественным должностям и так далее. Другие предпочитали меры поощрения, например, освобождение грамотных от телесных наказаний. Многие из сторонников обязательного обучения считали необходимым, чтобы правительство прямо приняло и устройство, и содержание училищ за счет казны. В то время еще не понимали, каких огромных расходов это будет стоить. Не принимали в расчеты того, что обязательности обучения должна предшествовать его всеобщая доступность, а для открытия необходимого количества школ не было налицо ни контингента обученных учителей, ни готовых помещений. Для против... Противников обязательного обучения вопрос решался тем, что само общество в значительном большинстве было тогда настроено против всякой правительственной инициативы в деле народного образования. Страница 327. Народ мог и должен был сделать все сам. Кто возражал на это, что масса глубоко невежественна и невозможно заставить ее учиться добровольно, тому указывали на оживление в народе интереса к образованию в последние годы. Кто опасался, что при добровольном устройстве школ дело надолго затянется, тому отвечали, что и при принудительном заведении школ можно достигнуть только таких же скороспелых, но непрочных успехов, какие получались в ведомстве государственных имуществ и духовном. На утверждение, что народ не захочет тратиться на школу, отвечали ссылками на вольных учителей, солдат и дичков, получавших зарплату, а также и за то, как туго платят казенные крестьяне обязательный школьный налог. Словом, все доказательства в пользу обязательного обучения считались, безусловно, опровергнутыми. Значительное либеральное большинство стояло за проект Министерства народного просвещения, то есть за свободу общественной инициативы. Но в этом направлении оно шло гораздо дальше ученого комитета и находило его проект непоследовательным. Признавая везде в теории, говорил, например, Педагогический совет Киевской второй гимназии, что образование Образование народа лежит прежде всего на его собственной ответственности, что вмешательство правительства самое легкое парализует частную деятельность, проект на практике боится принять эти начала искренне и постоянно колеблется между свободой и стеснением правительственным. От этой двойственности параграфы будущего проекта носят какой-то характер нерешительных полумер. Находя, что дело правительства в этом случае только помогает, содействовать, устранять препятствия, критики требовали, чтобы была допущена полнейшая свобода частного обучения без всякого участия правительства. Злоупотреблений бояться нечего. Не легче ли будет следить тогда, когда все злоупотребления будут происходить открыто и на свободе? Тогда всякое действительное злоупотребление, принявшее серьезные размеры, может преследоваться судом и обыкновенным уговором. Порядком. Все эти замечания до да, некоторой степени были приняты во внимание при дальнейшем обсуждении проекта. Объяснительная записка к новой редакции проекта соглашалась, что невозможно и бесцельно следить за политической благонадежностью доморощенных учителей Вольной народной школы и что следует отказаться от регламентации преподавания в этой школе. Принимая принцип добровольности народного образования, ученый комитет тем самым признавал значение школы грамотности и должен был облегчить ее существование. Он снял с нее обязанности отчетов. И дозволил разрешать ее существование в ближайшей учебной инстанции, в уездном училищном совете. Это был первый шаг к полному официальному признанию доморощенной, до сих пор укрывавшейся от всякой регламентации народной школы.